Если могут быть сказки о королях, о принцессах, разбойниках, пастухах, рыцарях, волшебниках, дровосеках и водяных? Почему бы не рассказать и о почтальонах? Ведь почта — это почти заколдованное место. Там висят всякие объявления. Не курить, собак с собой не водить и много других табличек с запрещениями. Уверяю вас, столько объявлений и предупреждений вы не увидите даже и в приемных волшебниц и драконов. Из этого видно, что почта – место таинственное и значительное. А потом, видел ли когда-нибудь кто-либо из вас, что делается на почте ночью, когда она заперта? Интересно бы взглянуть. Интересно. Один человек – почтальон Кольбаба. Побывал ночью на почте и рассказал обо всем, что увидел, своим товарищам, почтальонам и телеграфистам. А те передали другим, так что этот рассказ дошел и до меня, а я не такой жадный, чтобы держать это только про себя. Вот я и расскажу. Итак. Сказка начинается. За в день каждый почтальон обязан сделать двадцать семьсот тридцать пять шагов, в том числе пройти по лестницам 8249 ступенек вверх и вниз. Эх, а сколько ему приходится разносить газет, счетов, извещений и других ненужных бумаг, которые никого не радуют. Как видите, почтальону Кольбабе надоело его работа. Однажды сидел Кольбаба печальный на почте у печки, уснул и не заметил, что рабочий день уже кончился. Когда пробило 6 часов, все почтальоны и служащие ушли и заперли почту. А Кольбаба остался и спал. Около полуночи его разбудил шорох, словно по полу бегали мыши. «Что это? Видно, у нас тут мыши завелись. Надо бы мышеловку поставить». Когда же он стал оглядываться, то увидел, что это вовсе не мыши, а почтовые домовые. «Домовые». Да, маленькие бородатые зверюшки, словно курочки, белочки или кролики. На головах у них были надеты фуражки, а на плечах пелеринки, как у настоящих почтальонов. Вот так штука! Ну, не куку -ку, как бы их не напугать. И увидел он, как один из домовых аккуратно укладывает кучку писем, другой сортирует почту, третий взвешивает посылки, четвертый ворчит, что посылка обвязана не по правилам, пятый сидит у оконца и пересчитывает деньги, а шестой малютка сидел у телеграфного аппарата и выстукал на нем телеграммы, как это делают настоящие почтовые служащие. Телеграм принимаю. Телеграм принимаю? Беллои, бешо, воздушно, куча, Это письмо в домашней. Воздушно пусть. Это письмо в Это письмо в табор. Брать, давай. коллеги, Олеги, Олеги. Олеги потарапливайтесь, потарапливайтесь. ай яй яй яй яй Я так и думал. Снова этот почтальон просчитался на целый грош! Ай-яй-яй-яй-яй, надо исправить. Коллеги, а здесь письмо в город Бомболь... Бомболимбананды. Каннибальское королевство. А где это находится? Напиши так, коллега. Королевство каннибальское, станции Дольный Трапезон, деление Кошачий замок, воздушной почта. Разумеется. Понял? Да. Так. Ну, всю работу мы закончили, а что, друзья, не поиграть ли нам немножко в карты? Почему бы нет? Вот эти картишки ну? можем начинать. Снимай. Снимаю. Ну-ну-ну, сдавай, ну, ну, сдавай. Тебе, тебе, мне, тебе, тебе, мне, тебе, мне, мне. Какие мне достались плохие карты. Знаем, какие плохие карты вам достались. а я крою. Ну, меня не перебьешь. А у меня козырный туз. Простите за беспокойство, господа козявки. Что это у вас за карты? А мы не хотели вас будить. Но раз вы уж проснулись поиграть с нами в карты. Мы играем просто в дурачки. Вот вам карты можете ходить. Карты. Нет, вы не сердитесь на меня, господа козявки. Но я не вижу карт. Вы дали мне только неврученные письма. Вот-вот, это и есть наши карты. Карты. Не прогневайтесь, но на картах должны быть изображены семерки, восьмерки, короли, тузы. А здесь ничего нет. Да вы ничего не понимаете, кольба. Каждое письмо стоит больше или меньше. Оно ценится, смотря по тому, что в нем написано. Самая младшая карта, так называемая семерка, это такие письма, в которых люди лгут или притворяются. Вторая карта, восьмерка, это письма, которые... Третья карта, девятка. Письма, написанные только из вежливости А Десятка сортом повыше Это письма, где люди пишут что-нибудь интересное или новое Да-да, а валет — это письма, которые люди посылают, чтобы доставить удовольствие другому О -о -о. Да. А дама — это письма от добрых друзей А король — это письма, написанные с любовью, с любовью. Самые старшие карты — Туз. Это такое письмо, в котором человек отдает другому свое сердце. Оно кроет все остальные. Такие письма пишут матери своим детям. Или человек, любящий другого больше самого себя. <свы> Простите, хотел бы я услышать, как вы узнаете, что написано в этих письмах? Надеюсь, вы не вскрываете и не читаете? Этого нельзя делать, мои милые, вы нарушили бы тайну переписки. Нехорошо распечатывать чужие письма. Ну, мой голубчик, мы чувствуем на ощупь сквозь запечатанный конверт, что написано в письме. О, равнодушные письма на ощупь холодные. Но чем больше в них любви, тем они теплее. О! <слим> ага. Ну, это, это другое дело. Однако, если мы уж тут сидим вместе, мне хотелось бы спросить вас кое о чем. Надеюсь, вы не обидитесь сейчас посоветуемся. Давай только. Можете спрашивать, Коль, баба, о чем угодно Я хотел бы знать Что едят домовые? Мы варим, как макароны, телеграфные ленты И вместо масла мажем их почтовым клеем и Иногда облизывают марки Тоже очень вкусно Да, это вкусно Только очень склеивает бороду А простите за смелость где вы собственно спите. Сейчас одну минуточку. Это мы вам сказать не можем. Извините, это вам знать нельзя. Не хотите, не надо. Thank you. Почтальон кольбаба никому не рассказал о том, что видел, потому что, знаете, на почте не полагается ночевать. Только с тех пор ему было как-то приятнее разносить письма. Однажды он сортировал почту. Ну вот, ну что это такое? Запечатанное письмо, и на нем ни адреса, ни марки. Кто-то опустил в ящик письмо без адреса. Будьте любезны, примите заказное письмо. Сию минуту. Вот обратите внимание, снова кто-то опустил в ящик письмо без адреса. Это должно быть бездельник, верблюд, полена, соня, безалаберный человек, растеряха, если он посылает письма без адреса. Нет, нет, вовсе нет. Таких письм у нас за год набирается целая куча. Вы не поверите, как люди рассеяны. Напишет письмо, быстренько бежит с ним к почтовому ящику и забудет, что на нем нет адреса. И это случается чаще, чем вам кажется. Ну и ну. А что вы делаете с такими письмами? Мы оставляем их на почте, потому что не можем никому вручить. Они взяли это письмо распечатать и посмотреть, кто его посылает? Нельзя. Это было бы нарушением тайной переписки. Это запрещено. Ночью Кольба бы остался на почте и стал ждать. Около полуночи. Он услышал шорох и увидел, как домовые сортируют письма, взвешивают посылки, считают деньги, отстукивают телеграммы. Окончив работу, они сели на пол и стали играть в карты. Снимай. Снимаю. Сдаю. Тебе, тебе, мне, тебе, тебе, мне, тебе, тебе, тебе. Какие мне достались плохие карты. Знаем, да, да, да, да. знаю, какие плохие Балов... карты вам достались. Балов... Плаз... Добрый вечер, господа козе. Ой, малыш. Ой, Ой, Идите играть с нами в карты. Благодарствую. Ну, сдаю. Тебе-тебе вам мне. Тебе-тебе вам мне. Тебе-тебе вам мне. Чей ход? Мой, мой, мой ход. Хожу, а, крою. Я бью козырем. Пришла очередь Кольбабы. Он положил запечатанное письмо без адреса на три другие карты. Вот. Ой-ой-ой. Вы выиграли, Коль-Баба У вас самая старшая карта Туз-червей Ну, простите, откуда вы знаете, что это самая старшая карта? Еще бы не знать Ведь это письмо от юноши к девушке Которую он любит больше самого себя Если вы не верите, я вам его прочту И он положил письмо себе на лоб Закрыл глаза и начал читать. Моя милая, прямилая Марженко, Хорошо, пишу тебе... Ай, как жалко, грамматическая ошибка... Нужно писать не «ы», а «и». Пишу тебе, что я получил место шофера. Так если ты хотела бы справить свадьбу, Напиши мне... Ага, как жалко, опять ошибки. Напиши мне, любишь ли еще меня. Как трогательно! Пиши мне скорее, твой верный франтик. Благодарю вас. Это мне и было нужно. Не за что. К вашему сведению, в письме 11 грамматических ошибок. Ничего. Хотел бы я знать, что это за Марженка и что это за франтик. К сожалению, не могу вам помочь. Это в письме не указано. Ай-яй-яй-яй, ведь это же очень важное письмо. Следовало бы вручить его девушке. Я бы его быстренько доставил, если бы знал фамилию Марженки, в каком городе, на какой улице и в каком номере дома она живет. э, -э, -э это каждый сумел бы, Кольбаба. Для этого не нужно быть почтальоном. Ну как хорошо, если бы девушка все-таки получила письмо. А я буду искать эту самую маржинку. Хотя бы мне пришлось бегать целый год и обойти весь свет. Желаем удачи. Гой, баба. Простайте. Простайте. Простайте малыш. Найдите маржинку.